Даниэль Дефо. Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингельтона. Великие люди, чьи жизни замечательны и деяния требуют передачи потомству, обычно много рассказывают о своем происхождении, дают подробные отчеты о своих семьях и об историях своих предков. И я, чтобы быть точным, также последую их примеру. Хоть родословная моя очень короткая, как вы сами сейчас увидите. Если верить женщине, которую я привык называть матерью, то меня, маленького мальчика, двух примерно лет и очень хорошо одетого, чудесным летним вечером нянька вынесла однажды на поле к Ислингтону. Северный пригород Лондона. Чтобы, как она говорила, ребенок подышал свежим воздухом. Ее сопровождала соседка, двенадцати или 14-летняя девочка. Нянька по условию или случайно встретилась с парнем, вероятно, своим возлюбленным. Он увел ее в кабачок угостить пивом да пирожным. А покуда они забавлялись внутри, девочка держала меня на руках и прогуливалась в саду и у дверей. То на виду, то отходя подальше, ничего не подозревая дурного. Тут подошла женщина, которая, видно, занималась воровством детей. Такое дьявольское занятие было тогда не редкостью. Воровали хорошо одетых маленьких детей или же детей побольше для продажи на плантации. Женщина взяла меня на руки и стала целовать и играть со мной. Она увела девочку довольно далеко от дома и рассказала целую историю. Попросила ее пойти сказать няньке, где и с кем ребенок. Что знатной даме понравился ребенок, и она с ним играет и целует его. Что бояться нечего, что они здесь недалеко. Когда же девочка ушла... То она меня утащила. Затем меня продали нищенки, которой нужен был хорошенький ребенок, а потом цыганки, у которой я и был лет до шести. Хотя с этой женщиной и таскался я из одного конца страны в другой, но не нуждался ни в чем и звал ее матерью. Она же сообщила мне, что она мне не мать, а купила меня за двенадцать шиллингов у другой женщины, которая рассказала, где достала меня и сообщил ей мое имя – Боб Сингельтон. Добрая моя мать – цыганка. Наверное, потом за какие-нибудь художества попала на виселицу. Так как я в то время был слишком мал, чтобы нищенствовать, то приход, какой я этого не помню, взял меня на свое попечение. У меня осталось в памяти, как я ходил в приходскую школу и как благочинный меня убеждал быть хорошим мальчиком, что хотя, мол, я и бедный мальчик – Но если я буду знать катехизис и служить Богу, то могу сделаться хорошим человеком. Думаю, что я часто кочевал из города в город, так как приходы спорили о том, где было последнее место пребывания моей предполагаемой матери. Последний город, где я жил, находился недалеко от моря. Там я понравился одному корабельщику, который отвез меня в местечко недалеко от Саумпгэмптона. Это был, как я потом узнал, Бессельтон – Там помогал я плотникам и всякому люду, строившему для него корабль. А потом, хотя мне не было и 12 лет, он увез меня с собой в путешествие в Ньюфаундленд, Ранее принадлежащий Англии остров у Атлантического берега Северной Америки. На северо-востоке отмели, где ловят треску. В настоящее время провинция Канады. Жилось мне неплохо. Хозяину я полюбился так, что он меня называл своим мальчиком. Я бы назвал его отцом, да он запретил потому что у него были собственные дети. Я совершил с ним три или четыре поездки и стал рослым и дюжим юнцом. Но однажды, при возвращении с Ньюфауинских отмелей, мы попались алжирскому разбойничьему военному кораблю. Алжир – прежде могущественное мусульманское средиземноморское государство на северо-западе Африки. Если не ошибаюсь, это случилось в 1695 году, но точно не помню так как журнала я, понятно, не вел. Хозяина моего турки прикончили. Меня же пощадили, только избили беспощадно палками по пяткам. Да так, что я несколько дней не мог ни ходить, ни стоять. Но счастье улыбнулось мне. Ведя на буксире призом наше судно, турецкий корсар на пути к Гибралтару виду Кадикского залива встретил два больших португальских военных корабля, был захвачен и отведен в Лиссабон. «Приз» означает «захваченный корабль». Турками называли в Европе в те времена всех мусульман без разбора. «Корсар» — это морской разбойник. «Гибралдар» — пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном. «Кадикский залив» — в Испании на юго-западе Пиренейского полуострова у города Кадикса. «Лиссабон» — столица Португалии с 1506 года. Основано до 716 года. Я не понимал, какие последствия могло иметь мое пленение, и поэтому не очень обрадовался освобождению. Да настоящим освобождением для меня оно и не было, так как я голодал в чужой стране, где я не знал никого и не мог ни слова сказать на тамошнем языке. Когда же всех наших отпустили, куда кто хочет, я, так как идти мне было некуда, оставался еще несколько дней на корабле, Покуда не заметил меня один из офицеров и не осведомился, что здесь делает этот английский щенок, и почему его до сих пор не согнали на берег. Я догадался, о чем он говорит, и испугался, так как не знал, чем я буду добывать себе пропитание. Тогда корабельный лоцман, старый моряк, говоривший на ломаном английском языке, забрал меня с собой» называли не только судовожатых гавани, но и опытных моряков, знающих дальние страны и пути к ним. Прожил я с ним около двух лет, покуда он не покончил своих дел и не поступил старшим лоцманом или рулевым начальником к дону Гарсиа де Пиментесия де Каравальянс, капитану португальского галеона или карака, направляющегося в Гоа, в Остиндию. индию Галеон – большой торговый четырехмачтовый корабль. Карак – но несколько больше. Гоа – столица португальских владений в Индии. Ост-Индия, Индостан, Индийский полуостров. Тогда находилась в руках португальцев. Получивши назначение, он взял меня на судно, чтобы я следил за его каютой, которую он нагрузил настойками, наливками, сахаром, пряностями и другими запасами для усложнения в пути. А кроме того, порядочным количеством европейского товара – тонким кружевом, полотном, бязью – шерстяной тканью и тому подобным, под видом собственной одежды. Я слишком мало смыслил в деле, чтобы вести путевой журнал, хотя мой хозяин, для португальца он понимал дело хорошо, уговаривал меня заняться этим. Но мне мешало мое незнание португальского языка. По крайней мере, так я оправдывался. Впрочем, скоро я стал заглядывать в его карты и записи, и так как писал я неплохо, знал немного латынь, то скоро стал разбираться в португальском языке и получил поверхностные познания в навигационном деле, недостаточные, впрочем, для такой полной приключений жизни, как моя. В общем, в плавании с португальцами я научился кое-чему. Главным же образом научился быть бродячим вором и плохим моряком. А смею сказать, что во всем мире для обоих этих дел не сыскать учителей лучше португальцев». Но по пословице «с волками жить, поволчевыть» я приспосабливался к ним как мог. Хозяин мой разрешил, чтобы я прислуживал капитану. Так как за мою работу капитан положил хозяину пол Майдора в месяц и занес корабельные книги, я и ожидал, что в Индии, когда заплатят жалование за четыре месяца, мой хозяин даст что-нибудь и мне. Но он, видно, решил иначе. Когда я в Гоа, где уплатили жалование, заговорил с ним об этом, то он разъярился, назвал меня английской собакой, молодым еретиком и пообещал выдать инквизиции. Тогда я решил бежать от него. Но это было невозможно, потому что в порту не было ни одного европейского судна, а только два или три персидских корабля из Армуза. Армуз – остров в устье Персидского залива. Армузский залив соединяет Персидский залив с Османским морем. Так что, убеги я от него, Он захватил бы меня на берегу и силой бы привел на борт. Приходилось терпеть до поры до времени. Но он так плохо обращался со мной, так бил и мучил меня за каждый пустяк, что слово мне стало невмоготу. Жестокое обращение и невозможность бежать заставили меня придумывать всякого рода злодейства. И, наконец, убедившись бесплодности этого, я решил убить его». С этой дьявольской мыслью я проводил ночи и дни, стараясь привести ее в исполнение. Но я не мог совершить убийство, так как у меня не было ни пистолета, ни сабли. Думал я и о яде, но не знал, где достать его. А если бы и знал, то не сумел бы спросить на чужом языке. Об обратном плавании я ничего рассказать не могу, так как журнала я не вел. Помню, что у мыса Доброй Надежды мы были остановлены яростной бурей с запада-запада-юга шестеро суток гнавшие нас на восток, покуда через несколько дней мы не бросили наконец якоря у берегов Мадагаскара. Компас делится на 16 румбов, то есть направлений. Вокруг четырех основных – северо-восток, юг-запад – располагаются добавочные 12 – север, северо-северо-восток, северо-восток, востока-востока-север, восток и так далее. Мы с доброй надеждой один из южных пунктов Африки – поворотная станция на морском пути в Индию в 1487 году. Мадагаскар – большой остров в Индийском океане, отделен от восточного берега Африки Мозамбикским проливом, открыт в 1506 году Лоренсом Альмейдой. Тут среди экипажа вспыхнул бунт из-за какой-то нехватки в пайке. И дошло до того, что мятежники угрожали высадить капитана на берег и увезти корабль назад в Гоа. Я от всего сердца желал этого, потому что был озлоблен. Хотя я был еще, по их словам, мальчиком, но я разжигал мятеж как мог и так открыто примкнул к нему, что еле избежал повешения, ибо капитан заметил, что кто-то из шайки решил убить его. И вот, действуя подкупом и обещаниями, а также угрозами и пытками, он склонил двух парней к откровенности и, выпытывая у них имена, хватал людей». Так как один выдавал другого, то в кандалы попало не менее 16 человек, в том числе и я. Капитан, разъярённый опасностью, решил очистить корабль от своих врагов, судил нас, и мы были приговорены к смерти. Я был слишком молод, чтобы разобрать, как шел суд, но судовой комиссар и один из пушкарей были повешены немедленно, и я ожидал того же и для остальных. Суда ведает продовольствием, амуницией и суммами экипажа. Впрочем, я не особенно этим огорчался. Однако капитан ограничился казнью двоих, а остальных, ввиду их просьб и обещаний исправиться, помиловал. Но некоторых, в том числе и меня, приказал высадить на берег и там оставить. Был я парень молодой, всего лет 17 или 18. Однако, узнавши, что мне предстоит, я не растерялся и спросил, что сказал на этом мой хозяин, и услышал, что он пустил в ход все свое влияние, чтобы спасти меня, а капитан отвечал, что предоставляет на его усмотрение, сойти ли мне на берег или же оставаться на судне и быть повешенным. Тогда я оставил всякую надежду на помилование. Я не очень был благодарен хозяину за его просьбы обо мне, зная, что он заботится не обо мне, а о себе самом, желая сохранить мое жалование около шести долларов в месяц включая те деньги, что капитан положил за мое прислуживание лично ему. Узнав, что мой хозяин так добр наружно, я спросил, нельзя ли мне с ним поговорить. Мне сказали, что можно, если он сойдет ко мне, но мне нельзя пройти к нему. Тогда я попросил сказать хозяину, чтобы он пришел ко мне. И он пришел. Я упал перед ним на колени и просил прощения за все проступки. Чуть было уже не сознался в намерении убить его но благоразумно воздержался от этого. Он сказал, что старался добиться прощения у капитана, но неудачно, и мне остается покориться судьбе. Если же ему умыса Доброй Надежды придется встретиться с каким-нибудь португальским кораблем, то он попросит капитана того корабля подобрать нас. Тогда я попросил отдать мне мою одежду. Он сказал, что боится, что она принесет мне мало пользы, так как не знает, как проживем мы на острове, Он слыхал, что обитатели его — каннибалы или людоеды, хотя это утверждение было безосновательно, и что нам среди них не выжить. Я отвечал, что боюсь не этого, а голодной смерти. А что до каннибалов, то скорее мы их съедим, чем они нас. Только бы нам до них добраться. Но меня удручает, сказал я, что оружия у нас нет, и нечем защищаться. И я прошу дать нам мушкет, саблю, пороха и пуль. Он улыбнулся и сказал, что это не поможет так как вряд ли мы уцелеем среди многочисленного дикого племени, населяющего остров. Я ему ответил, что он хоть тем облегчит нашу участь, что нас убьют и сидят не сразу, и очень просил дать мушкет. Наконец он сказал, что не знает, позволит ли ему капитан дать мне мушкет, а без разрешения он не смеет, но обещал постараться получить это разрешение. Он добился его и на следующий день прислал для меня мушкет и припасы к нему» но сказал, что капитан не позволит выдать нам их, покуда нас не высадят на берег и не начнут ставить паруса. Он прислал мне также мою одежду. Два дня спустя нас высадили на берег. Остальные мои товарищи, услышавши, что я получил мушкет порох и пули, попросили себе того же. Просьба их была уважена и нас оставили на берегу на произвол судьбы».